Глава вторая. Я скрыла тяжелый вздох. Да, Дремель принял меня в семью. И да, очень ограниченный круг знает, что я его племянница. Однако он не признал это публично. Для всех я младшая леди. Мой отец был главой рода, и по закону Ленормана я должна стать его преемницей. Но пока с него не снято обвинение в измене, ни он, ни я не можем претендовать на статус главы. «Самое смешное — все преступление моего отца только в том, что он отказался жениться на принцессе Савессе, сестре Артреда. Это официальная версия. А неофициальная. Он узнал секрет хождения между мирами. Король мог его просто убить, но то ли не захотел ссориться с арахами, то ли надеялся сам заполучить этот секрет, а Ротберг был все еще жив. Его тюрьмой стал остров, такой крошечный, что мы с Дрэмиэлем даже не нашли его на картах». Я из-под разглядывала королеву и все больше убеждалась в верности своих выводов. Она просто несчастная женщина, которой по воле монарха пришлось отказаться от чувств к другому мужчине и стать женой нелюбимого. Обычный брак по расчету, точнее, династический. Ей, наверное, было непросто идти с Артредом под венец, ведь она знала, что он уже был женат и, возможно, любил свою первую супругу, мать Айзена. Вообще у драконов мужчин странное отношение с женщинами. Получается встречаться они могут со всеми расами, и неважно, есть у избранницы магия или нет, и даже способны наделать детей какой-нибудь милой селянке. Только эти дети не будут драконами, они унаследуют расу матери, прямо как я. Моя мать из расы фениксов, и во мне проснулся феникс, поэтому Розалина и переживает насчет моего оборота. Айзен должен был выбрать жены либо драконицу, либо сильнейшую магичку академии, чтобы она могла выносить ему ребенка дракона. Все семь невест не просто так попали в тот список. Даже Эльза, при всей ее вредности, выглядит сильнее меня. И лишь я знаю, как все обстоит на самом деле. Для всех моя аура еле теплится. Для всех я очень слаба и не гожусь в жены принца. Ведь так должно быть по законам этого мира. Но почему-то я ощущаю свою драконицу, правда, очень слабо. Рядом с Айзеном или Драмелем это чувство усиливается, возможно, потому что она с ними связана. С Драмелем близким родством, с принцем — истинностью. Но для Розалины и других драконов я просто никчемная слабачка, которая никогда не станет ни сильным магом, ни полноценным драконом и не сможет выносить крылатое потомство. Даже связь истинной пары тут не поможет. «Ладно», — проворковала королева, снова принимая вид доброй феи. «Отдыхайте, дети. Наслаждайтесь беззаботной юностью, ведь она очень быстро проходит». Розалина опустила ресницы, но я успела заметить грусть, мелькнувшую в ее глазах. «Благодарю, Ваше Величество». Айзан отвесил короткий поклон, затем предложил мне руку. «Кажется, я не сильно понравилась твоей мачехе». Прошептала ему, когда мы отошли подальше от трона. Айзен подвел меня к столам с закусками и напитками. Здесь было людно и так шумно, что даже музыка тонула в гомоне смеха и голосов. Принц склонился к моему уху. «Выдыхай, Таша. Ее мнение вообще ничего не значит. Ни в нашей семье, ни в королевстве». Я натянуто улыбнулась. «Выдыхаю. А твой отец?» «За это тоже не беспокойся. Ему придется тебя принять. Ты же моя истинная пара». «Да, но никто не видит во мне дракона. Посмотри на них». Я покосилась в сторону придворных. «Они все думают, что я тебе не подхожу». «И что? Какое мне дело до того, что они думают? Я половину гостей в этом зале не знаю, а на мнение второй половины. Мне абсолютно плевать». Айзен выглядел очень уверенным, и тон звучал убежденно. только я все равно сомневалась. «Ведь встречаться со студентом-старшекурсником — это одно» а стать официальной парой наследника трона — совсем другое». В голову лезли статьи про Кейт Миддлтон и других невесток английской королевы. Ох, у них и жизнь была. Это не надевай, туда не ходи, в яркий цвет ногти не крась. И всегда веди себя идеально. «Справлюсь ли я?» «Они тебя примут», — продолжил принц. «Никуда не денутся. К тому же за твоей спиной весь рот сарах». Я неожиданно разозлилась. «О, ну да!» Протянула едким тоном. «Помнится, ты предлагал мне место любовницы, пока Драмеэль не ввёл меня в рот? Ты ведь с самого начала знал, что я твоя истинная. Знал и молчал. Не хотел связываться с простолюдинкой». От обиды на глазах выступили слезы. Я хотела отвернуться, но Айзен внезапно притянул меня к себе. Его лицо будто закаменело, взгляд стал суровым и жестоким. В этот миг он до ужаса стал похож на отца. «Не смей так говорить. Мне не важно из какой ты семьи. Но это важно всему королевству. Будь ты хоть простолюдинкой, хоть принцессой, моему дракону все равно. А его желание для меня важнее чужих ожиданий». Я покачала головой. «Вот именно. Давай называть вещи своими именами. Твой дракон, точнее ты, захотел меня. Истинная пара? Отлично. Простолюдинка? Плевать. Подойдет на роль любовницы? Ох, племянница ректора?» А, ну тогда можно и публично объявить своей парой. Сейчас я высказывала то, что не успела высказать в день бала. Всю неделю носила это в себе. Обдумывала, сопоставляла, бесилась. И сейчас, глядя в глаза Айзена, понимала, что оказалась права. «Таша, перестань!» Он поморщился. «Признаю, я поступила отвратительно, но давай ты не будешь наказывать меня за это всю оставшуюся жизнь». Смерив его ледяным взглядом, я процедила. «Подумаю». На его лице появилась улыбка. «Моя боевая пташка». Он прижал меня к себе. «Люблю, когда ты топорщишь перышки. Это заставило меня нервно оглянуться. Не слышал ли кто-то, как Айзен меня назвал. И, как назло, снова наткнулась на Эльзу. Она стояла у соседнего стола и сверлила меня враждебным взглядом. «Слушай, что она здесь делает?» — спросила я Айзена. Заметив взгляд принца, Эльза церемонно присела. Причем так, чтобы продемонстрировать глубокое декольте, грациозное сгиб шеи и узкие плечи. «Розалина выполняет приказ отца», — пояснил Айзен, отвечая ей коротким кивком. «Король велел вызвать эту семейку из Дормервара, но зачем сказать не могу, извини». «Понимаю, государственная тайна», — хмыкнула я. «Ты ведь Эльза выбрал в невесты, чтобы держать при себе, но нам с ней еще три года учиться, а она, похоже, уже меня ненавидит». «Она тебе что-то сделала?» — насторожился принц. «Нет, все нормально. Просто удивилась, увидев ее здесь». «Точно все хорошо?» «Да. Я бедничать я не собиралась. Уж с графинкой как-нибудь сама разберусь». «А где Эрика? Ее не пригласили?» Ха, «Она добилась, чего хотела». Усмехнулся Айзен. «И больше не свободна». «О чем ты?» Эрика поступила в младшую гвардию магической защиты дворца. В этот момент заиграла знакомая музыка. У принца загорелся взгляд. «Потанцуем». Я усмехнулась. «Забыл, я танцевать не умею». «Ну, на балу ты неплохо справилась». Он подмигнул, а потом схватил меня в охапку и увлек в круг танцующих. «И почему у меня не выходит на него долго злиться? Может, потому что в его объятиях моя драконица расцветает? Я прямо чувствую, как она становится сильнее, как и льнет к нему». Как хочет прижаться, будто кошка, скрутиться клубочком в его руках и замурлыкать. «Ой, драконы, кажется, не умеют мурлыкать». «Чему улыбаешься?» — спросил Айзен, ведя меня в танце. Я поняла, что по моим губам и правда гуляет шальная улыбка. «Не знаю. Пожала плечами. Просто мне сейчас очень хорошо. Не хочу больше ссориться по пустякам». «И не надо. Вот увидишь, у нас все будет прекрасно». Главная торжественная мелодия сменилась игривой. Айзен подхватил меня и закружил. Мы были так близко друг к другу, что я ощутила жар его тела и биение сердца. Между нами словно вспыхнул огонь, который окутал нас изнутри и снаружи, заключил в один пылающий кокон. Я смотрела в его золотые глаза, тонула в той нежности, которую видела там. И тут, под сводами зала, прозвучал оглушающий грохот. Дворец содрогнулся, с потолка полетели куски штукатурки. Одна из стен взорвалась, и град камней разбросал танцующих словно кегли. Языки пламени вылетели из дыры, лизнули паркет, и мне в лицо ударил горячий воздух. Я инстинктивно скинул руки, строя защиту, но Айзен успел закрыть меня своим телом, а затем рухнул на пол, увлекая меня за собой. «Что это?» — полетели вопросы со всех сторон. «Что происходит?» Испуганные, встревоженные голоса перемежались с кашлем и стонами. «Нападение!» — крикнул кто-то. У меня в ушах гудело, глаза слезились, в горле першило. Все вокруг заволокло густым, едким дымом, в котором почти ничего не было видно. Боясь потеряться в этом дыму, я вцепилась в Айзена. «Таша!» — позвал парень. «Таша, ты меня слышишь?» «Что?» — еле выдохнула и тут же закашлялась. Айзен провел пальцами по моему лицу, создавая что-то вроде щита или маски. Дышать стало легче, и резь в глазах уменьшилась. «Ты не ранена?» — спросил он. «Вроде нет. А что случилось?» «Не знаю, но нужно выяснить. Только пообещай мне, что пока ты здесь во дворце, то не будешь использовать магию». «Даже если на меня нападут?» Я потрясенно моргнула. «Тебе нельзя красть чужую магию, понимаешь?» Зашептал принц, придвинувшись ближе. «Мы драконы это сразу почувствуем. Нельзя, чтобы враги отца узнали, что ты не дракон. К тому же во Дворце магия под запретом. Ее может использовать только охрана и наша семья». «О, можно было и раньше сказать». Внутри появилось странное ощущение. То ли обида, то ли досада. Хотя ничего странного, что у Артреда есть враги. Может, когда-то кланы и выбрали его предка на роль короля общим голосованием. Но явно ведь, что за прошедшие годы их потомки много раз пожалели об этом. «Прости, я не предполагал, что дойдет до такого, но теперь тебе нужно быть на стороже. Вставай, идти можешь?» «Да», — кивнула я, поднимаясь с пола. «Тут есть раненые. Я должен им помочь». «Но ты же не целитель». «Я боевой маг. Нас учат оказывать первую помощь». «Он прав. Надо помочь пострадавшим». «И неважно, драконы они или люди, нельзя никого оставлять в беде. Я с тобой». «Нет, здесь небезопасно. Свод может рухнуть в любой момент. Найди королеву и держись рядом с ней. Ее фрейлины вас защитят». Я хотела возразить, но не стала. «Он лучше знает, что делать. Я буду только мешать». Наши с Айзеном взгляды пересеклись. В его глазах отразилось беспокойство. Он по-настоящему переживал за меня, хоть и не говорил вслух. От понимания этого на душе стало легче. Только убедившись, что я действительно в порядке, принц кивнул. «Будь осторожна, я пройду по залу и помещу тяжело раненых в стазис. Меня тревожит». Не договорив, он махнул рукой и растворился в дыму. Впрочем, дым уже начал потихоньку рассеиваться. Вскоре я смогла разглядеть и пролом в стене, и груды камней, и лежащие между ними тела. У меня внутри все похолодело. Неужели эти люди погибли? Нет. «Над некоторыми уже переливается контур стазиса. Значит, они дождутся целителя». А принц продвигался вглубь зала, обходя тех, кто смог подняться сам, и тех, кому было уже не помочь. Сердце в груди билось как ненормальное, пока я озиралась. Как охрана дворца могла допустить такое? И где король? Почему его нет рядом с королевой в такой момент? «Кстати, а где сама Розалина? Айзен ведь сказал идти к ней». Я обернулась в сторону трона и увидела поток придворных спешащих из зала. Их было столько, что они едва не давили друг друга. Оттуда слышалась ругань и злобные выкрики. «Выяснили, кто это был?» — раздался грохочущий голос, заставивший меня вздрогнуть. «Кто посмел бросить мне вызов?» «А вот ты король». «Пока не ясно», — донёсся невнятный ответ. Артред стоял в провале. Сквозь не до конца рассеявшийся дым и гарь его высокая широкоплечая фигура казалась признаком мщения. Меня кто-то толкнул. «Ох, простите!» Схлипнула женщина в зеленом платье. Ее глаза слезились, веки покраснели. Она почти не видела, куда идет. А два павлиних пера в прическе обгорели и продолжали дымиться, распространяя удушливый смрад. «Осторожно!» Я подхватила женщину, когда та попыталась меня обойти, и споткнулась о камень. «О, благодарю вас», — пробормотала она. «Я Амалия Дормер. Вы не видели моего мужа и дочь?» «Нет», — начала я и осеклась. «Это же леди Дормер, мать Эльзы. Ох, и в каком она виде. Лицо испачкано копотью, волосы выбились из прически, на платье порваны оборки». «Помогите мне их найти», — она вцепилась в мою руку. «Мой муж, моя дочь». Я молча кивнула, слов не было. На представила, что Эльза или ее отец могли оказаться среди тех тел, мимо которых прошел Айзен. И меня прошиб пот. «Леди Сарах!» К нам спешили две женщины, в которых я узнала фрейлин королевы. Ее Величество послало нас за вами. Надо уходить отсюда». Идемте, Я потянула мать Эльзы. «Нужно идти». «Нет». Схлипнула она. «Мой муж. Моя дочь». «Вам нельзя здесь оставаться». Одна из фрейлин крепко взяла меня за руку. «Вы не пострадали, леди Сарах?» Я помотала головой. Вторая бросила безразличный взгляд на леди Дормер. «Бросьте ее, она же не хочет идти». От таких слов у меня челюсть отвисла. «Я не могу, ей нужна помощь». «У нас приказ помогать только вам». Отрезала первая фрейлина и потянула меня за собой. А я сжала руку леди Дормер, вынуждая ее сдвинуться с места. «Зачем вы тащите за собой человечку?» Вторая фрейлина раздраженно глянула на меня. «Оставьте ее в покое». «Нет». Я ощутила злость, вскинула голову и посмотрела на этих двоих. Как они могут так говорить? Им неведомо сострадание и доброта. «Ах да, они же драконы. Зачем им спасать человечку?» Внутри разгорался гнев. «Вам же приказано мне помогать. Вот и помогайте. Мы не бросим здесь эту женщину». Не знаю, что эти дамы увидели у меня на лице, но они вдруг притихли, а затем вторая фрейлина молча взяла под руку леди Дормер. Так мы и пошли к выходу. А я не могла оделаться от мысли, что Эльза и ее отец окажутся среди погибших. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, только не это!» — шептала я как молитву. «Эльза просто чванливая дура, но она не убийца, и она не заслужила умереть в 20 лет. Никто такого не заслужил». Впереди на двери напирала толпа, но фрейлины повели нас другим путем. Оказалось, за троном есть тайный ход. Наверное, как раз для таких случаев. Чтобы король или королева могли беспрепятственно скрыться. Я оглянулась, пытаясь найти взглядом Айзена, но его нигде не было видно, а вокруг тела уже суетились целители и охрана в алых мундирах. Сердце ёкнуло, но я чувствовала, что с Айзеном всё в порядке. У него есть магия. Он сможет себя защитить. «Сюда!» Позвала меня Фрелина. Вслед за ней я нырнула в проход.